Глава 35 пятая Грядущий родительский день стал главной темой для разговоров, вытеснив даже недавнюю стычку с куздиной и инцидент с Лизой и Ведром. Родительские дни здесь всегда ждали с особым волнением и готовились к ним с энтузиазмом. Педагоги во главе с директрисой стремились показать все в лучшем свете, а ученики просто радовались возможности повидаться с семьей. За ужином вовсю обсуждали концерт и подготовку к нему. Даже Лиза, которая прежде всегда фыркала, что это самодеятельность для детского сада, сразу же начала сочинять речь. Три вечера подряд накануне она смотрела всякие церемонии, выписывала понравившиеся фразочки звездных ведущих, принимала позы перед зеркалом, копировала мимику. Только немного злилась на Диму, который на все ее идеи реагировал очень вяло, словно ему вообще без разницы. «Дин, поговори с Димой», — попросила она, косясь на его столик. «Скажи ему, какое то ответственное дело. Я ему вчера говорила и сегодня сказала, что после уроков остаемся репетировать, а он не пришел, сказал, что забыл. Ну вот как так?» «Что я ему скажу? Димочка, будь хорошим мальчиком и слушайся Лизу. Ну ты сама ему то же самое можешь сказать. Я говорила, а он...» ему как будто вообще пофиг на все скисла лиза а если завтра опять не придет на репетицию не силы же его тащить дина развернулась громко окликнула корбута дима корбут вздрогнул от ее окрика и обернулся чтобы завтра явился на репетицию ясно выпалила она он сморгнул потом два раза кивнул мол ладно ясно придет а ты сам один что нибудь придумала спросила ее полина будешь номер готовить «Ничего я не придумала», — покачала головой Дина. «Прошло уже три дня с тех пор, как Валентин Владимирович огорошил ее своей затеей. А они с Маринеску, вот как тогда переглянулись сразу, так с тех пор даже не заговаривали ни о чем. Она и представить не могла, как к нему подойти, что сказать. «Давай придумывать номер». «Вот так просто, как ни в чем не бывало». «Нет, она так не могла» не могла преодолеть какой-то внутренний барьер, не могла себя пересилить и обратиться к нему первой. Это нереально. Они ведь друг друга ни разу даже по имени не назвали. Впрочем, и он тоже отмалчивался. И получалось, что все кругом суетились, готовились, обсуждали, а они словно оставались в стороне. Дина даже к куратору подходила. Сказала, что не может с Маринеску ничего готовить. Тот состроил невинно удивленное лицо. «Почему, Дина?» «Мы с ним...» Она споткнулась. «Как ему объяснить то, что ей самой, не очень-то понятно?» В конце концов сказала просто. «Мы с ним не общаемся». «Ну, значит, будет повод начать общаться», — улыбнулся он. «Вы не понимаете». «Я не могу с ним», — занервничала Дина, потому что видела, все он прекрасно понимает. И придумал это ей на зло Вечно он придумывает что-нибудь, подкидывает идеи... Стравливает, а потом наблюдает и развлекается. Вот и тут тоже. Чертов тролль. Дина, в чем дело? Ну, повздорили вы с ним, бывает. Но это надо как-то преодолеть, а совместный труд лучше всего помогает наладить отношения. А уж совместное творчество, так тем более. Ты справишься, я в тебя верю, посмеивался он и даже не скрывал этого». Обычно на всех мероприятиях они с Никитой Прочанкиным были в паре. Танцевали танго или пасодобль, но надо же было ему накануне потянуть связки. Впрочем, Дина почти не сомневалась, что даже если бы с Никитой ничего не случилось, этот весельчак-валик все равно поставил бы ее с Маринеску. И вот черт знает, что делать. Сегодня на уроке куратор уже спрашивал, что они готовят. Но и она, и Маринеску промолчали. Дина осторожно перевела взгляд на его столик. Он сидел к ним спиной. А вот Катя заметила, что она на него посмотрела. Ну и плевать. Дина отставила тарелку, взялась за сок. — И что будешь делать? — поинтересовалась Полина. Дина пожала плечами. — А что она может сделать? — ответила за нее Лиза. — Сама подумай. Не будет же Дина с Маринеску что-то там готовить. Валику, конечно, не объяснишь, что с ним общаться за шквар. Кстати, А ты как выкручиваешься? С тобой же там эта крыса Казанцева Валику помогает. Никак. Полина от отчего-то смутилась. Мы с ней не разговариваем. Валик нам говорит, что делать и все. Блин, ну и ситуация, да? Усмехнулась Лиза. Дене вообще не позавидуешь. И общаться с Маринеску нельзя, и нельзя, чтобы Валик узнал про бойкот. И с этим номером он от тебя тоже не отстанет. Жуть. О! «А ты, кстати, можешь и без этого психа выступить, одна, с танцем. Ну или сыграешь что-нибудь?» Дина слушала Лизу в полухо, думая о своем. «Дин, слышишь, пошли их нафиг!» — тормошила ее Лиза. «И выступай сольно! Валика можно даже не посвящать подробности. По факту узнает и ничего уже не сделает». На следующий день Валентин Владимирович вновь поинтересовался, как у них двигается дело с номером, и, не получив внятного ответа, велел обоим задержаться после урока. «Пошли их нафиг», — прошептала Лиза, выходя вместе со всеми из аудитории. Когда класс опустел, Валентин Владимирович усадил их перед собой за соседние столы первого ряда, а сам пристроился сбоку прямо на столешницу. «Ну, в чем дело, артисты?» — спросил он, хмурясь. «Никак не можете репертуар согласовать?» Оба молчали. «У нас не так уж много времени, так что соображайте скорее, чем будете удивлять публику». «Это вообще обязательно?» — подал голос Маринеску. «А как же?» «Только не говори, что ты стесняешься», — усмехнулся куратор. Маринеску неопределенно дернул плечом. Дина не поворачивалась к нему, но подмечала его движение боковым зрением и видела, что он тоже напряжен. «Ну а ты, Дина, что скажешь?» — обратился к ней куратор. «Гляжу, ты совсем что-то оробела». Ломаться и дальше было глупо и бессмысленно. «Всё равно ведь он с них не слезет. Поэтому надо было как-то... В общем, как-то надо было. Может, танцевальный номер?» — предложила она и скосила глаза на Эрика. — Нет, — запротестовал он сразу, повернувшись к ней, — я не танцую, не умею. — Ну, я могла бы показать, подучить. Любой танец почти. Ну, там вальс, танго или посадобль. Нет, — Нет-нет-нет, — замотал он головой, усмехнувшись. — Посадобль. Я даже как Колян не танцую Какой Колян? — не поняла Дина. — Ну, из реальных пацанов не смотрела? — Нет. «Ну, в общем, он там отжёг. Это слова меня опишешь, видеть надо. Но я даже так не смогу». «Ну, ладно. А что тогда?» «Не знаю». Он помолчал, но потом вдруг сказал. «Ну, я на гитаре немного могу». «А я на пианино или на синтезаторе?» «Ну, норм. А что, например?» «Да хоть что». «Пожала плечами Дина». «Шопена, Брамса, Бетховена». «Круто» но это и впрям совсем не мой репертуар». Валентин Владимирович больше уже не вмешивался в их разговор, лишь наблюдал за ними, вполне довольный развитием беседы. «А ты что играешь?» — спросила Дина. Эрик озадаченно потер лоб, словно что-то перебирал в уме. «Ну, всякое... Рок немного, шансон, дворовые... Сейчас покажу». Он принялся что-то искать в телефоне и, не отрываясь от экрана, продолжал. «Но вообще могу и разучить, если надо что-то конкретное, время есть. Но только давай без шапанов. Потом поднялся с места, придвинул свой стул к ней поближе и, включив видео, протянул ей телефон. Валентин Владимирович, глядя на них, улыбнулся и вышел из аудитории. «Ну вот, например, послушай. Это, короче, из фильма «Генералы песчаных карьеров». Изображение было не очень четким: Какой-то двор, приподъездная лавочка, парни-девушки». Лиц не разглядеть, только силуэты. Но один из парней щипал струны, и Дина решила, это и есть Эрик. Правда, то, что он наигрывал, даже отдаленно не походило на песню из того фильма. Да это вообще ни на что не походило. Какое-то бестолковое бренчание, а не игра. Дина недоуменно посмотрела на Эрика, не зная, что и думать. Но тут кто-то из компании сказал. «Серый, кончай насиловать гитару!» И тут же одна из девушек подхватила: пусть лучше Эрик что-нибудь сыграет. И сразу остальные Да-да, сыграй, сыграй. Сейчас уже. Короче, давай мотну немного. Потянулся к телефону Эрик. Не надо. Дина прикрыла ладонью экран. Ей впрямь от чего-то было очень интересно наблюдать за этим отрывком чужой жизни. Жизни совершенно ей незнакомой, словно те люди на видео с другой планеты. Кто из ее окружения мог вот так, без стеснения, торчать с гитарой на улице? На лавке, на корточках возле лавки. Да никто. Такое вообще немыслимо. Да и для нее само это дикость. Но от них веяло летней ночью, душевным теплом, такой легкой пьянящей свободой, что стало завидно и грустно. «Это уличная вечеринка?» — спросила она его. Он посмотрел на нее, чуть приподняв брови, потом улыбнулся и кивнул. Ну да, можно и так сказать. Дина пыталась вглядеться в лица парней. Кто из них он? Затем другая девушка, которая сидела у кого-то на коленях, соскочила и отошла в сторону. И Дина увидела, что этот кто-то и есть Маринеску. Ему передали гитару. Та девушка попросила. «Эрик, сыграй мою любимую». «Королеву Снежную», — говорила она с ним кокетливо и игриво. «Кто она ему, интересно? Подруга? Или так просто?» Дина взглянула на него, но лицо его ничего особенного не выражало. Экранный Эрик на просьбу девушки никак не откликнулся, просто взял гитару и стал играть. И не заказанную королеву, а генералов. Это почему-то Дину порадовало. Звук, конечно, дребезжал, но даже в таком качестве Дина понимала, слух и навыки у него определенно есть, и до дуэтом они вполне смогут что-нибудь исполнить. А потом, отыграв бой, он запел. И она начала жить в трущобах городских. И вот это оказалось неожиданностью. Даже не то, что он пел, а то, как он пел. Дина заслушалась. «Песню эту она, конечно, и раньше слышала», Но впервые ее так пробрала. Это круто. Только и смогла выдохнуть она в конце. Да ладно, ничего такого. Мотнул он головой. Но она видела, ему было приятно. А знаешь что? Давай эту песню и исполним на концерте. Я на синтезаторе сыграю. Правда же круто, Валентин Владимирович? Дина озадачно оглянулась. В аудитории, кроме них, никого не было. Она удивленно посмотрела на Эрика. А когда он ушел? Сам не знаю.